Проснулся обережник от того, что кто-то сидел рядом с ним на лавке и мешал повернуться на бок. Рассвет только-только занимался, и в серых предутренних красках лицо светлое показалось незнакомым чужим. В кудрях, растрепанных и беспорядочно торчащих во все стороны, не было ни шишек, ни бусин, ни перышек. Прежние украшения все остались в мыльне, а новыми дурочка убрать себя не успела. Серая рубаха, измявшаяся за ночь, сползла, обнажив округлое плечо. — Чего тебе не спится? — недовольно спросил донатос Иди на свою лавку. Но она только улыбнулась и скользнула на пол, где замерла на коленях у его изголовья. Кончиками подрагивающих пальцев нежно погладила заросшую щетиной щеку. — Исхудал ты как, радость моя. Одни глаза и остались. Хочешь, хлебушка с молочком принесу? крев в ответ застонал и натянул одеяло на голову. «Влюбяны! Влюбяны, дуру! Сил нет!» А еще в душе шевельнулось от отчаяния совсем уж смешное пожаловаться Неду или Клесху, только б дели ее куда. В этот миг блаженная перекособочилась и закашляла так, будто решила выплюнуть всё нутро. Видать, крепко да спал, коли до сегодня слышал, как она дохает. Застудилась, бестолочь. Светла проболела до листопадня. То металась в бреду, то тряслась в ознобе, то заходилась с надсадным кашлем. Колдун на радостях про нее и не вспоминал. приходил раз в три дня, да и то не блаженную проверить о Крусте или к Ихтору по делу. А Дуреха всякий раз, как его видела, лицом светлела и шептала. «Родненький». «Ты поесть не забыл? Гляди, отдыхай почаще. Аж круги черные вокруг глаз. Пади и не спишь за меня». Наузник отмахивался и уходил, а она забывалась с тяжелым сном, но еще долго улыбалась сквозь смутную дрему. Потом настои и отвары помогли, и девка пошла на поправку. прозрачной стала, от слабости шаталась, но едва подняться смогла, потащилась в мертвецкую. Донатас, как увидел ее в своей мятой рубахе, разутую, переступающую с ноги на ногу на ледяном каменном полу, так лицом почернел. «Ты чего тут делаешь? А ну мигом в лекарскую лежать, пока Ихтор не отпустит. Зря на тебя травы изводили, чтобы сызново околеть задумала. А ну бегом!» Глупая спала с лица и попятилась. «Свет ты мой ясный!» — прошептала она. «Не ругайся, не ругайся на меня, ухожу уже!» «Ургай, проводи!» — кивнул Крев одному из старших выучей. «А то грохнется где-нибудь на всходе, еще и кости переломает». Парень понятливо кивнул и отправился следом за Скаженный. Наузник же повернулся к послушникам. «Ну, чего по сторонам зеваете? Сюда глядите!» Так все и установилось. светлая пила отвары, и, как окрепла вновь взялась таскаться за колдуном, словно привязанная. Донатос уже был близок к тому, чтобы отправить ее с глаз долой хоть во встрешниковых лябе, да только из-за распутицы обоза в цитадель не приезжали. И дура девка шмыгала по пятам за обережником и донимала заботами, пока ему это не надоело окончательно. Креф тогда велел молодшим послушникам обшарить всю цитадель и набрать в лукошко старых пуговиц, обрезков ткани, треснувших бусин и перьев из сорочатника. А потом все это богатство сунул юродивой в руки. На вот, сиди, забавляйся, а мне не мешай. С тех пор так и повелось. Светла приходила в мертвецкую или в покойницкую, садилась в уголок, доставала свои нехитрые сокровища и перебирала их что-то мурлыча под нос. Надо сказать, сделалась блаженная спокойнее. Перестала метаться и липнуть к колдуну со всякой ерундой. Он был рядом, этого ей хватало. Как наступили предзимки, и размокшую от дождей землю стала по утрам прихватывать крепким литком, доната отправил старшего послушника к Нурлисе, чтобы бабка сыскала для Светлой какую-никакую одежу. Старуха расщедрилась, оторвала от сердца старый заячий полушубок, залатанную душегрейку, вязаные чулки и валеные сапожки. Но блаженная отмахнулась от подношения и стрекала по двору в одной рубахе до да платки Так и бегала до тех пор, покуда Донатас не увидел и из-за космы не поймал. — Ты, дура бесполезная, опять слечу думала? — Гляди, отчитывать не стану, так и знай. Отдам, выучим, как загнешься, хоть какой толк от тебя будет. «Не гневайся, радость моя, тяжело мне в нем, душит, задушит у покоя». Креф равнодушно почесал ладонь о подбородок и подытожил. «А пока жива, будешь носить, что велено!» Девушка испуганно закивала. И колдун мигом утратил к ней интерес, развернулся да в ученический зал проверять, что там вы ученики творят. Опять, небось, поганцы вместо того, чтобы свитки читать «Мух дохлых поднять пытаются». Спроси, кто в этот миг у Донатаса, что он чувствует к дурковатой девке, он бы, не задумываясь, ответил «Ничего». А подумав, признался б, что терпеть ее не может. Как видит, внутри все аж узлом свивается. Так бы и огрел чем. Или пинка отвесил. А уж сколько раз в припадках гнева хотел свернуть тонкую цыплячью шею, одни хранители ведают. Впрочем, воли гневу Крев не давал. Девка-то была беззлобная, хоть и докучливая. Все в ней вызывало у обережника глухую досаду, и взгляд переливчатых глаз, полный слепого обожания, и нисходящая с уст блаженная улыбка, и назойливое беспокойство, и тем паче ее вечное свет ты мой ясный. Послал же встречник наказание. Оставалось только мечтать о том сладком дне, когда в крепость подтянутся наконец обозы и удастся сбыть дуру с рук. Заради этого Донатос учился терпеть. Ее терпеть, чтобы не убить на глазах у всех. Про себя же решил. Если совсем допечет, то рука не дрогнет.